Глава 13. Плохие новости. Давненько не просыпался я в таком раздрае. Не сразу удалось понять, где я и что происходит. Пробивающиеся откуда-то сбоку вспышки света резали глаза даже сквозь закрытые веки, отдаваясь в мозгу пульсирующей болью. В ушах стоял пронзительный, вгрызающийся в кости черепа писк. И не пошевелиться я, будто завяз в плотной паутине. Попытавшись освободиться, я обнаружил, что левая рука не слушается вовсе. Сердце гулко колотится в груди, холодной и липкой от пота. Какой-то кошмар, горячечный невнятный бред, и сознание бьется в его застенках, стремясь вырваться. А лишь спустя несколько секунд я сообразил, что это и есть моя реальность. Над духом пищала панель дымового. Пора было вставать. Ослепляющие вспышки света оказались всего лишь светодиодными огоньками на панели. За ночь я запутался в одеяле, как в коконе, и здорово отлежал руку. Чертыхаясь, кое-как распутался и отключил будильник. Принялся растирать затекшую, висевшую плетью руку. Поначалу вообще ничего не чувствовал, и было жутковато, когда кровоток начал восстанавливаться, на смену онемению пришла адская боль, от которой я зашипел, стиснув зубы. Ощущение, будто локтем об острый угол приложился, только сильнее. Тысячи острых вибрирующих зубов вгрызаются вплоть до самых костей. Хромая, поплелся в ванную на ходу, продолжая массировать руку. Мимоходом глянул на безвольно повисшие бумажные полоски на вентиляционной решетке. Проклятье, опять вентилятор накрылся. Тут то духота в комнате не продохнуть. Дальше все как всегда, на автомате. Душ, почистить зубы, приготовить завтрак для себя и матери. Но мысли в это время витают далеко. Как же это тяжко. Засыпать в одном мире и просыпаться в другом. Поначалу мои походы в Артар воспринимались как яркие и невероятно реалистичные сны, которые, в отличие от обычных, еще и запоминались во всех подробностях. Но чем дальше, тем сложнее переключаться между реальностями. Что самое поганое. Вот этот настоящий мир все чаще кажется серым, скучным, с глупыми, мелочными проблемами. Да, пусть и в артаре я никто, мелкая сошка, безымянный и никому неизвестный искатель, что старается лишний раз не попадаться на глаза тем, кто сильнее, но там проще. Я волен делать что захочу, идти куда захочу, а большинство проблем можно решить пригоршней монет или ударом меча. Впрочем, после последнего разговора с Бэйфу я уже не был в этом уверен. Заглянул в комнату к матери. Ещё спит. Не стал беспокоить, позавтракать можно позже, перед тем, как повезу её в парк. С тех пор, как мама перебралась из постели в инвалидную коляску, я стараюсь каждый день вывозить её на свежий воздух, если погода позволяет, да и самому полезно развеяться. В четырёх стенах выть хочется, особенно после просторов артара. Я усмехнулся про себя. Эх, видел бы нас сейчас доктор Фишер. Наверное, был бы рад. Нам удалось восстановить матери подвижность обеих рук и плечевого пояса. Год назад я не мог на это и надеяться. Прекрасно помню, как док прятал глаза, когда говорил о перспективах ее выздоровления. Он не очень-то верил, и ему было стыдно за это. Хотя, если бы мы этот год по-прежнему жили на наше пособие, мама так и чахла бы, не вставая с постели. Деньги, заработанные в артаре, я полностью тратил на ее лечение. И это приносило плоды. Но все равно это полумеры. Чтобы поставить ее на ноги, нужны сотни тысяч кредитов, которых у меня нет. Первые месяцы после аварии я особо и не пытался найти работу. Мама была в таком состоянии, что ее нельзя было оставлять одну дольше, чем на пару часов. Даже среди ночи вставать приходилось, проверять, как она. Сейчас ей получше, можно было бы устроиться куда-нибудь посменно. Сам-то я уже давно оклемался. Разве что остаток жизни придется ковылять с костылем или тростью. Ну, либо сделать современный биопротез. Говорят, они как настоящие. Но на это снова нужны такие деньжища, каких я с рода в руках не держал. От этой беспомощности порой хочется рычать и бить кулаком в стену. Раньше я так и делал, но перестал, чтобы не пугать мать. Вместо этого прикрутил стальную трубу в коридоре. Прохладная, отполированная за месяцы занятий труба привычно легла в ладони, приняла на себя вес тела. Плавно с выдохом подтянулся, зафиксировал подбородок над перекладиной, также плавно опустился. И еще раз, и еще, и еще Фиксируясь на верхней точке, чувствуя затвердевшие, как камень бицепсы, хорошо, кипящее внутри раздражение уже не бурлит внутри яда, а сгорает в мышцах, придавая сил. За последние месяцы это уже вошло в привычку, так что первые 10-12 повторений пролетают на одном дыхании, дальше... Каждый подъем дается сложнее предыдущего. После двадцати и вовсе будто за ноги кто-то начинает тянуть, но в этих-то последних повторах и весь кайф преодоления себя. В дверь позвонили, сбив весь настрой. Чертыхнувшись, повисел еще немного на перекладине и спрыгнул, ибо звонивший был настойчив. На зернистом экранчике домового рядом с входной дверью красовалась потасканная физиономия мисс Берч. Я с детства называл ее старухой. Ну, знаете, бывают такие бабы без возраста. С пегими, тусклыми волосами, убранными в пучок, с морщинистыми ладонями и гардеробом полностью состоящим из оттенков серого и коричневого. Понятия не имею, сколько ей лет, на самом деле, запросто может оказаться и 40, и 50, и 70. Я вздохнул. Ох, если бы эту проблему можно было решить ударом меча. Не помешало? Вскинув густо подведенные брови, спросила домовладелица. «У тебя, кажется, заспанный Витерик?" «Конечно, заспанный. Еще же восьми нет, гребаная ты дура». «Нет, что вы, мисс Берч, что-то хотели узнать?» «Квартплату я отдал на прошлой неделе, как всегда, в срок. Чего тебе еще надо?» «Вчера вами интересовалась какая-то дама. Расспрашивала меня, соседей, надеюсь, это не из полиции?» «Нет, мисс Берч, не из полиции», – терпеливо ответил я. «А кто тогда?» «Да какое твое собачье дело? Тем более, что ты наверняка ее расспросила обо всем еще вчера, а сейчас это просто лишний повод сунуть нос в квартиру». «Мисс Берч почему-то считает, что я торгую наркотиками. Или что-то в этом духе. Скорее всего, из-за того, что пару раз видела меня с Беккетом. Мы с ним со школы знакомы, и несмотря на то, что он связался с плохой компанией, мы до сих пор общаемся». Выбирать мне особо не приходится, больше у меня никого не осталось из той прошлой жизни. Опасть в такую передрягу, как мы с матерью, лучший способ узнать, сколько у тебя на самом деле друзей. Я снова глубоко вздохнул, стараясь не распаляться. Обещал же матери, больше никаких пререканий с мисс Берч. Квартиру дешевле, чем это, будет сложно найти, да и вообще, переезжать в нашей ситуации – плохая затея, Но как только дела пойдут в гору, я сразу же свалю из этого клоповника и мать увезу. Это из социальной службы, мисс Берч, новый инспектор. Она будет заходить время от времени. А, понятно. Как себя чувствует миссис Блэквуд? Спасибо, хорошо. Ммм, ну и отлично. Грымза расплылась в приторной улыбочке, продолжая буравить меня взглядом своих водянистых голубовато-серых глаз. Что-то еще, мисс Берч? Из последних сил, сохраняя спокойствие, спросил я. «Да пока все, но...» «Эта дама сказала мне, что через два месяца тебе перестанут выплачивать пособие, Эрик?» «Да, мое пособие временное на период реабилитации. Мне и так его почти два года платят, а это максимальный срок. Но у мамы останется пенсия по инвалидности». «Но я ведь предупреждала, что к Рождеству буду вынуждена поднять плату». Это не только для вас, для всего дома. Я помню, мисс Берч, едва не скрипнув зубами, перебил ее я. Но, учитывая вашу ситуацию, мы когда-нибудь задерживали оплату? Нет, но... Так в чем дело? Домовладелица укоризненно покачала головой. Ты ведь молодой и здоровый парень. Та дама из социальной службы, она сказала, что предложила тебе несколько вариантов работы, но ты от всего отказался. — И? — Это, конечно, не мое дело, но неужели ты и дальше собираешься сидеть на шее у больной матери? — Вы правы, это не ваше дело. — Просто я беспокоюсь. Я уже не расслышал, о чем она там беспокоится, потому что с размаху захлопнул дверь. Жалобно хряснул пластиковый наличник, по экрану домового пробежала серая рябь. Я дрожащими пальцами повернул рукоятку дверного замка на три оборота. Колотила так, что на ногах едва держался. Мразь! Какая же мразь! Эрик донеслось из комнаты. Я устало и уперся лбом в шершавую крашеную стену и зажмурился, пытаясь успокоиться. Внутри все клокотало. Но надо взять себя в руки. «Доброе утро, мам», — сказал я, как ни в чем не бывало, появившись на пороге комнаты через пару минут. «Что там был за шум?» Мама обеспокоенно приподнялась на кровати, упираясь дрожащими от напряжения руками в поручни. «Все нормально, мам. Завтракать здесь будешь или на кухне?» «На кухне», – уверенно сказала она. С тех пор, как у нее появилась коляска, она и полчаса лишних не хочет проводить в постели. «Окей, давай я помогу тебе собраться». Спустя 20 минут мы уже хлопотали на кухне. Она сидела за столом. Медленно, но аккуратно, орудуя закругленным ножом, делала бутерброды с паштетом. Я бы сделал раза в три быстрее, но предоставил это ей. Ей важно, хоть иногда, чувствовать себя полезной. Я разлил кофе по кружкам и устроился напротив с мультимедийной планшеткой в руке. Совсем забыл, Макс ведь говорил, что на сайте Артара вчера вечером опубликовали что-то важное. Думал, посмотреть еще в шлюзе, но тот разговор с Бэйфу выбил меня из колеи. Запустил последний видеофайл в ленте анонсов, попутно отметив про себя, что комментов к нему за ночь уже набралось несколько тысяч, похоже, и правда что-то важное. Я переключил звук с планшетки на свой НКИ, чтобы не мешать разговору, тем более, что мама недолюбливала мое увлечение артаром и много раз пыталась уговорить меня бросить его вовсе, мы пару раз даже здорово поссорились и в итоге стали просто избегать этой темы. Завершился второй день ежегодного конвента Е3, главной мировой выставки игровой индустрии, проходящей по традиции в Лос-Анджелесе. Закадровый голос принадлежит Марти Липман. Бессменная пиарщица проекта Artar, начиная с первых дней. Смазливая мордашка, точёная фигурка, отлично смотрящаяся в любых нарядах, от купальника до тяжёлых доспехов. И неизменно жизнерадостные интонации, которые со временем начинают раздражать. Выступление главы Next Generation Games Дерека Остина, безусловно, стало одним из важнейших событий этого дня. Дерек поделился планами развития проекта «Артар» и развеял некоторые слухи. «Берч приходила?» – спросила мама. «Да», – ответил я, чуть приглушая звук. «Смысл отпираться?» Напомнилось, что к Рождеству оплату поднимет. Мама поджала губы, и нож в ее руке задрожал сильнее. «Мы справимся, мам». «Конечно», — слабо улыбнулась она, «но, Эрик, может, стоит все-таки подумать над тем, что предлагают в соцслужбе? Бесплатное обучение и гарантия трудоустройства? В службу санации? Нет уж, спасибо», — буркнул я. «Ну что в этом плохого? Это ведь муниципальные службы и льготы на ней есть, и, возможно, какая-то перспектива... Ну какая перспектива, мам? Ездить на мусоровозе и ковыряться в чужом дерьме за 12 кредитов в час?» Это неплохая зарплата, инвалиду сложно найти работу, Эрик. Мам, ну я же просил. Даже слово это забудь. Прости. Я поставил видео на паузу и отложил планшет. Какое-то время мы молча ели. Эрик, но нам ведь правда нужно думать о будущем, твое пособие заканчивается. Я знаю, мам. Я уже нашел работу. Если ты про эти твои сеансы в Эйдесе, Нет. Я договорился о подработке в реале. «Правда?» «Да. И недалеко от нас. Не придется болтаться по всему городу, как в этой твоей службе санации». «Что за работа?» «Я помедлил. Ей, конечно, не понравится, но когда-то все равно придется сказать». «Буду время от времени подменять Беккета в баре. Два-три раза в неделю. Смена восьмичасовая, так что надолго тебя оставлять одну не придется. Оплата 20 кредитов в час плюс чаевые. В общем...» «Больше двух тысяч в месяц должно выходить, плюс в Артаре у меня не меньше тысячи в месяц получается, а скоро, возможно, будет еще больше. Появились там кое-какие новые возможности. Эрик, да знаю я, тебе не нравится вся эта виртуальная реальность. Я не об этом. Беккет. Ну что Беккет? Я не собираюсь влезать куда не надо, это просто работа бармена. 8 часов на ногах? Ты же не сможешь, мам. Ну мне, наверное, виднее, что я смогу, а что нет». «Да и есть там, где присесть!» Я сжал ее под ладони. «Мам, посмотри на меня, я тебе обещаю, все будет хорошо!» Вряд ли я ее убедил, но она промолчала. Развернув кресло, откатилась от стола. Отдохну немного. А завтрак? «Не хочется больше, может, позже!» Я вздохнул, не люблю ее расстраивать, но в конце концов я уже взрослый, и только от меня зависит, выберемся мы из этой дыры или нет. А я собираюсь выбраться, во что бы то ни стало. Отхлебнув кофе, снова запустил видео на планшетке. На фоне ярких кадров с игровой выставки, голос Марты звучал особенно восторженно. Недавно было объявлено о переносе сроков запуска второго сервера Артара, а также о заморозке работы над крупным дополнением «Тайны глубин», в котором предполагалось добавить целый архипелаг к югу от основного материка. После этих новостей... Начали ходить слухи о полном закрытии проекта, однако Дерек Остин в своем выступлении подчеркнул, что Артар будет жить. В кадре появился сам Остин, полноватый мужик лет 35 в своих неизменных старомодных очках в толстой черной оправе. Что я могу сказать по поводу закрытия Артара, произнес он, наклоняясь к микрофону. Не дождетесь. С улыбкой, переждав шквал аплодисментов, он продолжил. Конечно, Артар преподносит нам множество сюрпризов и не всегда приятных. Очень сложно быть первым в чем-то, особенно когда вы как минимум на десятилетие опережаете свое время. Артар – уникальный проект, и ориентироваться нам пока приходится только на самих себя. Мы пробуем, ошибаемся, набиваем шишки, но стараемся двигаться вперед. В кадре проплыла панорама зрительного зала. Забавно, я думал, что среди поклонников игры – в основном молодежь, но в толпе можно разглядеть людей самых разных возрастов. Я буду честен, ребят. Да, признаюсь, мы недооценили многие сложности, с которыми пришлось столкнуться, ведь никто до нас не делал многопользовательскую игру с использованием технологий Эйдоса, а здесь и технические, и юридические, и моральные дилеммы. Не секрет, что с первых дней запуска сервера мы вынуждены участвовать в сотнях судебных тяжб по всему миру. Есть множество людей, которым сама идея такой игры кажется кощунственной по религиозным или этическим соображениям. Я сразу вспомнил Фишера, хотя он, пожалуй, еще не худший вариант, просто скептик. Религиозные фанатики куда опаснее. Есть банды активистов, которые на улицах подлавливают людей с НКИ, избивают их, а то и пытаются ножами выковырять вживленные под кожу пластины на висках. Они называют это спасением. Для них ведь Эйдес – это дьявольское наваждение. Но с другой стороны, за эти полтора года Артар получил и многомиллионную армию поклонников. Не только тех, кто играет сам, но и тех, кто следит за игровыми событиями. И именно эти люди – все вы наше главное богатство и опора. Снова аплодисменты. Одна из главных проблем NGG, начиная со старта проекта Артара – это финансовая сторона вопроса, и, к сожалению, решить ее до сих пор не удается. Мы рассчитывали покрыть все расходы и рассчитаться с кредитами за счет расширения базы игроков. Для этого и планировался запуск второго, а затем и третьего сервера игры, которые вместили бы всех желающих. Однако наши аналитики пришли к выводу, что запуск дополнительных серверов Пока преждевременен, несмотря на то, что интерес к проекту колоссальный, порог входа в саму игру по-прежнему достаточно высокий. Главное препятствие даже не стоимость абонентской платы, а то, что нужно вживить себе нейрокомпьютерный интерфейс. Эта операция сейчас уже не столь дорогостоящая, но до сих пор вызывает множество споров и разногласий в обществе. Люди в массе своей все еще боятся AIDS, а... Недавние скандалы, связанные с так называемым синдромом Джанкеля, только усугубляют ситуацию. Поэтому на сегодняшний день даже единственный сервер Артара заполнен только на 80-85%. Онлайн в нем редко бывает больше 100 тысяч человек. Чтобы расширяться, нам придется подождать пару лет, пока не увеличится общее число пользователей Эйдеса, пока не снизятся тарифы на доступ в эту сеть. Остин откашлялся и отхлебнул из прозрачного высокого стакана. «Мы оказались перед сложным выбором. Чтобы вывести проект хотя бы на минимальную прибыль при имеющемся количестве игроков, нам пришлось бы поднять стоимость абонемента как минимум в четверо». По залу прошелся возмущенный гул, и Остин успокаивающе выставил перед собой руки. «Но, естественно, мы этого делать не будем». Абонентская плата никогда не была единственной статьей дохода проекта. Мы получаем достаточно много денег с рекламы, сувенирной продукции и так далее, но пока этого недостаточно. Поэтому мы приняли решение, о котором раздумывали уже около полугода. Он сделал паузу, обвел взглядом зал. Мы хотим поэкспериментировать с самой моделью монетизации игры. Первый этап начнется прямо завтра. Игроки увидят соответствующие изменения в личном кабинете. Абонентская плата останется на прежнем уровне, однако теперь для игроков появится еще одна услуга, непосредственно влияющая на игровой процесс. Остин наклонился к микрофону и, медленно выделяя каждое слово, произнес «Мы будем продавать золото». Камера снова переключилась на нарезку кадров с выставки, а за кадром зазвучал бойкий голосок Марты «Марты». Но первые несколько ее фраз пролетели у меня мимо ушей. Все вокруг расплылось, в ушах гулко стучал пульс, совсем как во время боя в артаре. Смутное чувство беспокойства быстро переросло в ужас и ощущение чего-то непоправимого. Последний раз я чувствовал себя так, сидя на асфальте, пока бригада спасателей орудовала резаками, пытаясь вытащить маму из искореженной машины. Отдельно отметил, что, по сути... С самого запуска проекта игроки активно покупали золото Артара за реальные деньги, но делали они это нелегально у других игроков, и очень часто сталкивались с мошенничеством, завышенными ценами, со сложностями в передаче золота в игре или переводе денег в реале, но с сегодняшнего дня появилась прозрачная и простая схема покупки игровой валюты непосредственно у администрации, так что не нужно будет рисковать и связываться с частными продавцами. Ну а чтобы избежать демпинга и другой недобросовестной конкуренции со стороны нынешних голдселлеров, был введен полный запрет на продажу игроками золота за реальные деньги. Как отметил Дерек Остин, дополнительные доходы, которые получит проект Артар за счет продажи игрового золота, позволят... «Эрик, что с тобой?» Я и не заметил, как мама снова заехала на кухню. «Все в порядке, мам», – выдавил я, переворачивая планшетку экраном вниз. Голос плохо слушался, в горле будто застыл огромный вязкий комок. «Что случилось? Но тебе же лица нет». «Нормально все, я же сказал». «Как себя чувствуешь?» «Пойдем прогуляемся».